Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза товарищ Леонид Ильич Брежнев Владимир Ильич Ленин вошел в историю как создатель большевистской партии как величайший вождь и организатор трудящихся масс и в то же время как гениальный ученый Он был революционером в самом высоком и благородном значении этого слова. Вся его жизнь прошла в напряженной борьбе за счастье и интересы трудового народа. Вождь октября велик и как стратег революции, и как непревзойденный мастер политической тактики. Чутко улавливая малейшие сдвиги в расстановке политических сил, в настроениях масс, Ленин умел точно перевести эти настроения на язык большой политики, дать наиболее действенных в данных условиях массовый лозунг, наметить самый верный путь к цели. Ленин был непримирим в принципиальных вопросах идеологии и политики. Но это не мешало ему проявлять максимум гибкости в подходе к конкретным проблемам. Страстный революционер, Ленин беспощадно высмеивал псевдореволюционное фразерство. Неукротимый борец по складу своего характера, он, когда было нужно, умел пойти на компромисс, отступить, чтобы собраться с силами, а затем наступать еще успешнее. Ленину было органически чуждо всякое подобие косности и догматизма. Творческий подход к теории и политике позволили ему всесторонне развить и обогатить марксистское учение о революции, науку о строительстве социализма. Находясь в самой гуще практической работы, решая массу неотложных дел, Ленин разработал генеральную линию социалистического строительства в России, заложил принципиальные основы советской внутренней системы, И, внешней и как политический деятель, и как человек Ленин отключался исключительной скромностью. Никакой позы, никакого самолюбования, высокая требовательность к себе. Таким был вось мирового пролетариата, человек, поставленный революцией у штурвала первого в мире государства, рабочих и крестьян. Ленину было 47 лет, когда с трибуны Второго Всероссийского съезда Советов он провозгласил победу социалистической революции. Ему было 54 года, когда остановилось его сердце. Но смерть оказалась бессильной перед величием ленинского гения. Ленин был с нами великий, В кипении первых пятилеток Ленин был с нами в сражениях Великой Отечественной войны. Ленин с нами и теперь, когда народы Советского Союза вышли на новые исторические рубежи, практически решая задачи перехода от социализма к коммунизму. Дело Ленина продолжила созданная им партия. На ее долю выпала нелегкая, но почетная задача воплотить в жизнь бессмертные идеи Ленина, вечно живое наследие его мыслей. И наша партия, коммунистическая партия Советского Союза, с честью справляется с этой задачей. В плодотворно трудится поколение коммунистов, которые создавали экономическое могущество Советского государства. В суровую годину отечественной войны с оружием в руках защищали завоевание октября. В одном строю со старшими товарищами идет молодое поколение коммунистов. Верные идеям коммунизма они уверенно идут дорогою отцов. Глубокая вера в победу нашего дела, беспредельная преданность интересам рабочего класса, народа, стойкость в борьбе. Эти замечательные качества передаются от одного поколения коммунистов к другому.